Я проигнорировала его, а постаралась сконцентрироваться на скрипучих ступеньках. Некоторое время спустя я совершенно без звука отодвинула картину в сторону. Мистер Бенгард скмазал механизм, а кроме того, на дверь в ванную комнату и как на дверь на лестничную площадку он приделал щеколды. Я сначала поколебалась, закрывать ли их обе, потому что если бы я по какому-нибудь причине была бы вынуждена прыгнуть за пределы тайного хода, то оказалось бы снаружи, а хронограф был бы заперт изнутри. «Зажми большие пальцы, чтобы сработало», — сказала я к Семериусу, когда я наконец-то опустилась перед хронографом на колени и засунула палец в клапан под рубином и сильно нажала на иглу. «Между прочим, к боли так и не привыкаешь. Каждый раз ужасно больно». «Я бы сделал это, если бы они у меня были», еще успел сказать Ксимериус. Затем он исчез, а с ним и хронограф. Я перевела дух, но затхлый воздух в проходе не очень-то помог избавиться от чувства головокружения. Я поднялась, слегка покачиваясь, покрепче взялась за фонарик Ника и открыла дверь на лестничную площадку. Она скрипела и визжала, как в каком-то фильме ужасов, когда картина отодвинулась в сторону. «А вот и ты», — прошептал Лукас, — также вооруженный фонариком и ожидавший меня по другую сторону. На какую-то секунду я даже испугался, что это какое-нибудь домашнее привидение. Точно в полночь. В Питер Раббит пижами. Я немножко выпил перед этим, но я рад, что был прав, что касалось содержимого Лария. Да, и, к счастью, хронограф все еще функционирует. У меня есть час, как мы и договорились». Тогда пошли скорее, прежде чем он снова раскричится и разбудит весь дом. Кто? с тревогой прошептала я. Да маленький Гари. У него зубки лезут, что ли, во всяком случае орёт как сирена. Дядя Гари Ариста говорит, что мы из воспитательных целей должны позволять ему орать. Иначе он будет мямлить. Но это же ни один человек не может выдержать. Иногда я потихоньку пробираюсь к нему. Мямля он там или не мямля. Но если ему спеть лиса ты гуся украла, то он прекращает кричать. Бедный дядя Гарри. Классический пример запоминания во младенчестве, сказала бы я. Неудивительно, что он сегодня старается подстрелить все, что не окажется перед его ружьем. Утки, олени, дикие кабаны и уж особенно лисы. Он был председателем объединения, которое боролось за возрождение легальной охоты на лис в Глачэстершире.